Глава двадцать первая. Ася с Колей шли пешком из Большого театра. Было морозно. Москва начала наряжаться к новому 1950 году. Но прежде, 21 декабря, ей предстояло встретить семидесятилетие Иосифа Сталина. Огромные портреты вождя уже висели на фасадах домов. На манежной мужики в валенках и телогрейках монтировали конструкцию с солнечным живописным полотном высотой с пятиэтажный дом. На нем самые счастливые в мире люди шли на демонстрацию и несли большой портрет Иосифа Виссарионовича. Все улыбались сильные и смелые мужчины, красивые женщины и радостные дети. Автомобильные краны держали опасно гнущуюся конструкцию. Коля по дороге насчитал четыре елки. Самая большая уже переливалась гирляндами цветных лампочек напротив Большого театра. Вокруг нее специально поставленные ларьки собирались торговать сладостями и книгами. В скверике у метро «Арбатская» елку только привезли и поднимали из кузова. Как будто все те же мужики в телогрейках тянули дерево подъемным краном, расправляли мохнатые ветви, подпиливали что-то. Милиционеры оцепили сквер. Командовал работами высокий человек в белых бурках, хорошим пальто с серым каракулевым воротником и каракулевым же пирожке. Все его слушались. Время от времени человек снимал перчатку и отогревал уши и нос. Ася тоже грела нос и смотрела на елку, но думала о своем. Сегодня утром после урока генерал протянул ей конверт с деньгами и посмотрел как-то особо пристально и даже предложил подвести до дома. Ася отказалась, растерянно улыбаясь. В конверте вместе с деньгами оказалась записка. Генерал уверенным почерком признавался, что она ему нравится, и прямо назначал свидание. Обещал помощь, финансовую и любую другую. Ася целый день помнила о записке. Это было не первое такое предложение. Мужчины на фронте стали решительны в этом вопросе. Многие вели себя очень откровенно. И Ася, изводя себя, представляла, что у ее детей появляется крепкая одежда и обувь, а у нее работа, и всегда будут керосин в керогаз и продукты, кроме картошки и хлеба. Генерал мог бы переселить их в отдельную квартиру, где у Натальи Алексеевны была бы своя комната. Ася словно смотрела интересное и очень глупое кино, которое не надо, но очень хочется посмотреть еще чуть-чуть хотя бы в фантазиях увидеть свое семейство сытым и обутым. За это я должна быть его любовницей, приходить к нему куда-то. Она была уверена, что у больших военных обязательно есть такие специальные квартиры. Генерал выглядел мужественно и даже чем-то нравился Асе. Временами ей тяжело бывало. Ее собственное живое и здоровое тело ныло и изводило помимо ее воли. Грубоватая беременная жена генерала пришла в голову. Она за что-то не любила рояль, двигала из угла в угол, расставляла на нем фарфоровых пастушков, может, и ревновала кассе Ася через силу улыбнулась собственным фантазиям. Это были не мысли, это было просто так, нервное, очень-очень нервное. Сегодня в театре во время спектакля она думала про любую другую помощь. Генерал мог иметь в виду Геру, То есть Горчакову можно было облегчить жизнь или даже вытащить из лагеря. «Мам!» — звал Коля. Ася вздрогнула всем телом, будто ее застали за чем-то крайне неприличным. Елка уже стояла вертикально. Мужики курили, задрав головы. Она крепко взяла сына за руку и потянула к Арбатским переулкам. В голове все стоял щедрый молодой генерал. Он наверняка навел о ней справки и знал про сидящего мужа. «На чем мы остановились?» Ася забыла, о чем они говорили по дороге. Коля шел задумчиво пиная снег и льдинки. «Мы говорили про Бориса Гдунова и царевича Дмитрия». «Ну да», — ответила Ася машинально. «Я рада, что тебе понравилась опера». «А когда он погиб, он был такой, как я?» «Нет, ему было всего девять лет». «А где был его отец?» Коля остановился и поднял голову на Асю. «Его отцом был Иван Грозный». Он умер к тому времени. — Ты почему спрашиваешь? Ты же все это знаешь. — А мой отец... — Коля не смотрел на мать. — Что твой отец? Ася испуганно и инстинктивно глянула по пустынному сивцему вражку. Они как раз сворачивали в темную арку, ведущую во двор. — Он враг народа? Голос Коли гулко прозвучал под аркой. Тише! Ася остановилась, притягивая его к себе. Коля виновата, но и упрямо глядел. «Ты нас обманывала, потому что не хотела говорить этого. Он правда геолог?» Ася молчала, ошарашенная вопросом. Момент, которого она избегала, но со страхом ждала, настал так неожиданно. Ее нагромождение правды и полуправды о Гере давно уже начали разваливаться. Она стояла в замешательстве. Коля с его наивным стремлением к справедливости мог проговориться в школе. Она потянула сына из громкой арки во двор. Тут тоже было темно. Только у подъезда горела тусклая лампочка. От растерянности сели на лавочку. Коля заговорил сам. Сначала я ждал, что он вернется из экспедиции. Потом после войны ты сказала, что он на ответственном задании, и об этом ни с кем нельзя говорить. Я тебе верил и привык жить без него. Ася сидела в страшном напряжении. В тысячный раз проживая собственное вранье, не глядела на сына. Я ни с кем не говорил о нем. Меня спрашивали, я молчал. Иногда говорили, что у меня нет никакого отца. Коля сидел, сутулившись, как старик. Челка выбилась из-под шапки. баба другое говорила о нем. И ты сама. Недавно ты сказала Лизе Воронцовой, что он не пишет. Коля смотрел спокойно, без вины, что подслушал. Но и ее не винил, что обманывала и скрывала. В его тревожном ребячем взгляде Читалась сейчас вся та бесчеловечная сложность их изуродованной жизни, в которой ложь была обязательна. Он прижался к матери, обнял, гладил ее руку в латаной, перелатанной и все равно дырявой варежке. — Я никому не скажу. Кто мой отец? Он в тюрьме? По осенным щекам покатились слезы. Она сидела, не шевелясь. Потом решительно достала платок, вытерлась, заговорила. Но слезы набухали вновь. Твой отец, Георгий Николаевич Горчаков, знаменитый геолог. Он красивый и светлый человек. Все, что я о нем рассказывала, все правда. Его арестовали 13 лет назад. Она замолчала. Он ни в чем не был виноват. Коля смотрел, застыв, не отрываясь. Откуда-то взявшиеся черные птицы зашевелились вдруг, заголдели в темноте на деревьях. Ася испуганно подняла голову, опять обернулась, вглядываясь в темноту двора. «А ему еще много сидеть?» Ася молчала. В воздухе возникло тяжелое напряжение. Она сжала его руку. «Двадцать три с половиной года!» «Так долго?» — вырвалась у Коли. «Я тебя очень прошу, не говори ни с кем о нем. Скажи, что он нас бросил». Она заглядывала ему в глаза. «Тебе хочется, чтобы у тебя был отец. Мне тоже хочется. И он у тебя есть. Я рада, что ты спросил. Теперь мы сможем говорить о нем». «Правда?» «Ты мне не веришь?» «Честное слово, я давно этого хотела. Только не при Севе и не при бабушке, пожалуйста». «Почему?» «Сева еще мал. Как ему объяснить, что об этом нельзя говорить?» «Он многое понимает. Ты же говоришь, что отец не виноват». «Ты мне не веришь?» «Ну почему тогда нельзя?» — Коля, — зашептала Ася с испугом, — у нас, если человека осудили, значит, он виноват. — Если ты знаешь, что отец невиновен, мы можем написать письмо Сталину. Я думал об этом. Люди пишут, можно обратиться через газету. — Это не поможет. Когда ты думал об этом? Почему не поможет? Ася молчала. — А правда, что вокруг так много врагов? — Что за вопросы? Откуда ты это взял? «В газетах и по радио все время говорят. Мы обсуждали. Что ты?» Она схватила его за руку и с ужасом притянула к себе. «С кем ты говорил, Коля?» «С Третьяковым. Не бойся, у него нет родителей, он живет с бабушкой». «С Третьяковым? А больше ни с кем?» «Нет». Ася высморкалась и заговорила спокойнее. «Твой отец не просто честный. Он очень много сделал. Но об этом нельзя говорить вслух. Иначе заберут меня». «Тебя? За что?» «За то, что я считаю его честным». «Да?» Коля помолчал. Потом обнял, мать прижался. «Он правда приезжал к нам четыре года назад?» «Коля...» Ася притянула к себе сына. «Все-все, что я тебе рассказывала о нем, все правда. Просто я о чем-то не рассказывала. Как же иначе родился Сева? Я тогда не могла сказать тебе всего». «Помнишь, ты был под Горьким в интернате с усиленным питанием?» «Я помню! А почему он не приехал ко мне?» У него не было документов, только справка об освобождении. Он должен был получить паспорт, иначе его могли арестовать за нарушение режима пребывания. Он очень хотел поехать к тебе. Готовился к вашей встрече, расспрашивал про тебя. «Это мы с Натальей Алексеевной отговорили ехать». Мы не думали, что его арестуют. — А за что его арестовали? Он же ничего не успел сделать. — Я не знаю простого ответа на эти вопросы. Давай не сейчас. Но я рада, что мы заговорили. Я чувствовала себя преступницей, что обманывала. Теперь мне будет легче. Но тебе станет трудно. Тебе придется врать в школе. — Ты напишешь об этом отцу? — Такое нельзя писать. И он не отвечает на мои письма. — Почему? Это все очень непросто. Расскажи о нем. Ася молчала задумчиво, пожала плечами. Я не знаю, какой он сейчас. Когда его арестовали, он был очень жизнерадостный. Большой выдумщик и очень умелый. Все делал своими руками. А внешне такой, знаешь, скромный математик в круглых очках. Он был очень выносливый. Один ходил в многодневные маршруты в тайге. Он убил медведя из обычного револьвера. Это очень опасно. — Ты мне это рассказывала? — Ну да. Она вдруг улыбнулась. Однажды он ехал по тундре на оленях, и у него развалились санки. Совсем развалились. То есть олени есть, а ехать не на чем. Знаешь, что он сделал? — Нет. Сел на оленью шкуру, взял в руки вожжи и так на шкуре проехал почти десять километров до жилья. Я тебе этого не рассказывала. Это было в тот год, когда мы поженились. Ася радовалась, что вспомнила этот случай. Он уже тогда был большим начальником в Институте Арктики. Его очень уважали. Уважали и арестовали. За него не могли заступиться? Ася осеклась в своей радости. Вздохнула. Коля, его обвинили. Ася растерянно терла лоб например, в том, что он скрыл полезные ископаемые. Ты понимаешь, какая это мерзкая ложь? Он открыл два главных месторождения в Норильске. Там целый город выстроили, а он сидит в лагере. — А что значит враг народа? — Ася удивленно, со строгостью во взгляде уставилась на сына. — Ты что имеешь в виду? Кого? Отца? — Нет, я просто... Так говорят... Почему так говорят? Враг народа — это тот, кто бесчеловечными идеями, пропагандой и насилием превращает целый народ в скот, возверевшее стадо. Она помолчала, соображая, поймет ли он. «Коля, это все сложно. Давай потом поговорим. Мы уже долго тут шепчемся». «Сталин тоже говорит о врагах народа. Ася только крепче сжала его локоть». «Почему ты молчишь? Ты не любишь Сталина?» ты никогда не говорила о нем хорошо». «А ты любишь?» «Я не знаю. Его все любят». Ася опустила голову. Посидела так. Потом подняла уставший взгляд на сына. Улыбнулась. «Пойдем домой. Я замерзла. У нас есть вареная картошка с очень вкусной квашеной капустой. Меня сегодня угостили». К Ершовым родственница приехала из деревни, такая огромная тетка, в дверь не проходила. Пришлось снимать косяки, представляешь? Я к ним прихожу, а двери нет, и в кухне на двух стульях сидит такая невероятная и веселая тетка. Я тебе много теперь расскажу. Я попробую. Пойдем. Ночью Ася сидела за письменным столом с газетой, раскрытой под настольной лампочкой. В Ленинграде шли массовые аресты. С Колей надо было очень серьезно поговорить. Она страшно трусила и совсем уже не рада была, что они заговорили о Гере. Надо срочно все объяснить, предупредить его. Она замерзла, уставившись в освещенный лампой кружок газеты. Ей предстояло рассказать сыну правду, о жизни, в которой кругом была ложь. Вспомнился вдруг конвоир в ссылке. Простой деревенский парень с обычным, даже добродушным лицом. Он сильно толкнул ее прикладом в торчащий живот. Он бил еще не родившегося Колю, сына врага народа. И потом смеялся, когда она схватилась за живот.